Глава 12. Четвёртый сектор. Расстрел противников, которые не успели сориентироваться и правильно отреагировать, прошел на ура. Из дюжины вражеских мехов первый залп пережила в лучшем случае две трети. Остальные же были уничтожены или сильно повреждены. Ну и чтобы им жизнь, медом не казалось, мы продолжили обстрел, выбив еще парочку вражеских машин. Только после этого по нам открыли ответный огонь. Но был он слабым, велся как попало. Вражеские воители по большей части были заняты тем, что пытались увести своих мехов с линии огня, занять укрытие. Но мы им этого сделать не позволили. Успевших спрятаться вражеских мехов осталось всего три или четыре. Остальные так и остались лежать там, где мы их и застали. «2-1, обход справа, 2-2, центр, мы идем слева». Раздавал я указания, наша группа тут же разбилась на три мех-кулака, каждый из которых двинулся к укрывшемуся за контейнерами противнику. К слову, стоит упомянуть, что в грузовом хабе все было забито под завязку контейнерами. Стояли они столь плотно, что далеко не везде мог пройти даже легкий мех. Да что там легкий мех, наверняка и грузовой робот протиснулся бы там едва ли. Высоту контейнера ставили чуть ли не до самого потолка, а это немного много ни мало, а добрых метров 100 а то и больше. И хоть мехи казались гигантами человеку, глядящему на них с земли, здесь на станции контейнерные построения были для них эдакими лабиринтами, заглянуть через которые было невозможно. Противник, к слову, повел себя очень грамотно, решив спрятаться за этими самыми контейнерами. Еще пока летели сюда, я предупредил своих бойцов, чтобы смотрели внимательно, куда стреляют, и без лишней необходимости товар не портили. В конце концов, из-за него мы тут. Налёчки хотят уничтожить все, что имелось на хабе, а нам это нужно защитить. Так что, чтобы найти и добить оставшихся вражеских роботов, пришлось обходить контейнерные лабиринты. Эх, сражаясь мы где-нибудь на территории противника, я бы просто приказал идти напролом. Мехи с легкостью проделают себе дорогу, и выйдут на противника оттуда, откуда он совсем не ожидает. Но нельзя. Мой мех медленно шагал, обходя очередные контейнеры. И делал он это очень медленно, раздражающе медленно. Дело в том, что в кои-то веки я пересел с волка. Теперь я водил лорда, которых поставило мое родное графство Тир. Да-да, отец расщедрился и прислал новейшие мехи. Хотя я ожидал, что нам доставят всякий старый хлам, прошедший не одну модернизацию. Но нет, в данном случае я ошибся и был этим приятно удивлен. Лорд отличался от «Волка», как современная лазерная винтовка от какого-нибудь средневекового «Лука». Новейшая система управления позволяла чувствовать мех, как собственное тело. Время отклика на команды было столь мало, что его даже не замечаешь. И многотонная, тяжелая машина, кажется, способна сделать все, что ей прикажешь. Есть ощущение, что ты контролируешь ее так, что можешь подвинуть конечность, сжать руку с точностью до миллиметра. Опять же, система вооружения. Мощнейшие пушки на руках, излучатели на плечах, способность с лёгкостью расправиться не только с мехом классом ниже, но и с машиной того же тоннажа, что и сам Лорд. Уже зная, на что способны роботы-внешников, я бы не ставил на них, если бы они вышли против Лорда. Эта имперская машина была без преувеличения совершенной. А если добавить к этому тот факт, что я приказал Дудли провести ее переоборудование, установив компоненты внешников, без которых уже не мог чувствовать себя комфортно на мостике, то можно смело назвать, мой нынешний Лорд был идеальным мехом. Ну, почти. Был один огромный минус, который меня раздражал. Эта тяжело бронированная, хорошо вооруженная машина была слишком медленной. И в стандартной компоновке Лорд не отличался высокой скоростью перемещения. А теперь подавно. И вот теперь этот недостаток, казавшийся мне раньше не столь критичным, явил себя во всей красе. Остальные машины из моего мех-кулака практически добрались до противника, а я едва ли проделал две трети пути. «Они прорываются, босс! Они идут на тебя!» Коррексирова я услышал, однако что происходит, понял еще раньше. Всполохи выстрелов, взрывы ясно дали понять, что враги решили прорваться. Ну или же, если не получится, дорого продать свои жизни. Из-за ближайших контейнеров вышел мех, который, заметив моего лорда, развернулся и изготовился для стрельбы. Но я его опередил, так как был к такому повороту готов, и оружие на лорде уже было направлено в его сторону. Залп сразу из всех орудий пришелся точно в цель. Вражеского меха снесло, будь ты то тут и не весил десятки тонн, как детская игрушка. Он был сбит с ног, из-под его брони вовсю шел дым. Похоже все. Теперь осталось проверить, что стало с Гуром и его отрядом, и где остальные налетчики. Все же 12 вражеских мехов. Это не та сила, которая смогла бы перемолотить его отряд. Значит, либо налетчиков куда больше, и с ними Гур где-то воюет, либо же их больше настолько, что они успели с Гуром и его отрядом разобраться, устроили засаду для нас, отрядив для этого дюжину своих. И остальные продолжают делать то, зачем сюда прилетели кстати я попытался в очередной раз вызвать гура делал я это при взлете при приближении к хабу на самом хабе пока мы двигались по корпусу станции однако во всех случаях результат был один в ответ я слышал лишь помехи но сейчас я не ожидал ничего нового но сквозь шум помех я услышал и узнал голос гура он жив но где же он гор где ты находишься что с отрядом В этот раз ответом мне были только помехи. Гур доклад! Четвертый сектор! С зажали! Так, похоже, он где-то недалеко, раз сигнал пробивался, и кое-что я разобрать смог. Четвертый сектор и зажали. Однако четвертый сектор хаба не такой уж и маленький. Чтобы найти там гура, придется разделить мой собственный отряд. А это чревато проблемами. В том плане, что если противников на станции еще осталось много, Мы можем понести потери, или того хуже. Оказаться в ситуации, схожей с той, в которой оказался Гор со своими людьми. Раньше я бы без всяких колебаний отправился ему на помощь. Однако сейчас, поднабравшись опыта, научившись контролировать эмоции, не скажу, что получалось хорошо, но ведь как-то получалось, я не спешил и еще раз оценил ситуацию. «Серый? Да, босс». Отправь кого-то назад на корабль, пусть сообщит нашим, чтобы прислали подкрепление. Две бригады мехов. А немного ли? Главное, чтобы немало. Понял. Исполняю. Ну что же, теперь даже если мы попадем в засаду или противников окажется намного больше, чем я предполагал, нам нужно будет только потянуть время. А далее прибудут наши свежие силы. Ну а пока... Направляемся в четвертый сектор, разбиваемся на кулаки. Нужно найти горы его людей. Я вел своего лорда, внимательно осматривая все вокруг. Когда наш отряд разбился на мех кулаки, связь между ними стала ничуть не лучше, чем когда я говорил с Гуром. Последнего, к слову, пока найти не удалось. Но и противника видно не было. Пока мы двигались по лабиринту из контейнеров, я отметил, что не вижу следов разрушений. Странно. Я был уверен, что налечики успели покрушить немало, но в этом секторе был порядок. Во всяком случае, я не видел никаких следов погрома. Мой лорд уверенно шагал по узкому проходу, следом за мной шли остальные — Серый, Мелисса, Карри. И замыкающим двигался боец на вспомогательном мехе, использовать которого здесь не представлялось возможным, о чем я уже упоминал. Серый был против, чтобы я шел впереди группы, однако мой мех был самым бронированным. Сравниться с ним мог разве что Тандер Карри. Серый пилотировал средний мех, который значительно уступал лорду и в огневой мощи, и в толщине брони. Ну а Мелиса была вовсе на легком разведывательном мехе, чему я нисколько не удивился. Будь мы в чистом поле, я бы со спокойной совестью пустил бы ее вперед. Но здесь, в этом лабиринте, где места для маневра не было, от слова совсем, заставить идти первым легкий мех. Это, считай, пожертвовать им в случае, если встретится противник. Ведь успеть уничтожить его, прежде чем он ответит, милиса не сможет. А ответный зал противника, с большей вероятностью, разнесет ее мех. Так что, как бы и кто бы не сопротивлялся, а мой лорд, идущий впереди, — единственное правильное решение. Хотя пока в нас никто не спешил стрелять. Да, собственно, пока вообще ни одного противника мы не встретили. Надеяться на сканер тоже не стоило. Он либо вообще ничего не видел, включая дружественные цели, Либо вдруг пугал обилием найденных объектов. Что ж все-таки у налетчиков заглушил кто-то такая, а? И главное, кто им ее дал. Продолжая размышлять о случившемся, о том, кто стоит за нападением на хаб, я пропустил нападение. Вражеская легкая машина появилась словно из ниоткуда, я спохватился лишь тогда, когда лорд сотрясся от удара, а противник уже и след простыл. Ведь что такое мотиву было? Бортовой компьютер меха тут же выдал мне предупреждение о сильных повреждениях бронеплит на правой части груди. Ха, ну ни хрена себе легкий мех! Чему он умудрился такое натворить? Сколько бы я ни ломал голову, а опыт и знания говорили, что оружием подобной мощности легкий мех оснащен, но ну не мог быть. Тем более нанести такой урон на столь близкой дистанции и при этом уйти целым. А в том, что он не получил никаких повреждений, я был уверен. Но все же, чем это меня так? Какая-то кинетическая пушка, которая мне неизвестна. «Спар!» Я спохватился и сообразил, что получить ответ могу легко и быстро, без необходимости просматривать запись с камер. «Чем по мне сейчас ударили?» «Неизвестное оружие ближнего действия». «И такой урон!» «Смею предположить, что конструкция меха была специально адаптирована под это оружие. В частности, усилены пневмомышцы и ударные механизмы». «Так, стоп, стоп! Он меня именно ударил?» Использовано оружие ближнего боя. Он не выстрелил, он именно ударил? Ответить ей не успел, так как из-за ближайшего контейнера вновь появился противник. Похоже, тот самый наглый легкий мех, что и в прошлый раз. В этот раз я отреагировал мгновенно, да только лорд не мог двигаться так быстро, как мне того хотелось. Верхняя часть торса робота поворачивалась слишком медленно. Я банально не успевал взять на прицел прыткого противника. Тут мне вспомнилась тактика Мелисы во время ее поединка на таре. Петь сейчас в роли того пилота, что был на тандере, которого Мелисса закружила и, нанося удар за ударом, победила. К моему счастью, противник оказался куда менее удачливым и талантливым, чем Мелиса. Во-первых, он не рискнул продолжать атаку, увидев, что я сразу его заметил, он попытался уйти за ближайший контейнер, скрыться от моих глаз, Да только я совершенно забыл, что не один. Серый, чей мех был чуть позади, но который тоже заметил противника, отреагировал еще быстрее меня. Его машина, в отличие от лорда, была куда подвижней, так что легкий вражеский мех получил таки вдогонку импульс в корпус. Его развернуло, а он потерял пару секунд, и этого хватило, чтобы, наконец, мои пушки взяли его на прицел. Залп, и от него мокрого места не осталось. Ха! так так-то!» Однако я рано начал злорадствовать. Пока этот быстрый уродец развлекал нас, оказалось, что к нам в тыл зашли еще два легких вражеских меха. И прямо сейчас они уничтожали Локи, шагавшего замыкающим в нашей небольшой процессии. Когда Тандер Карри развернулся, с Локи уже было покончено. Но он был отомщён. Один из врагов задержался чуть дольше, чем следовало, и тут же за это поплатился. Карри одним выстрелом оторвала ему ногу, а вторым разнесла кабину в щепу. И едва только это случилось, на нас поперла целая толпа. Благо, их было много. В тесном пространстве между контейнерами не было места для маневра. Они друг другу мешали. Так что я успел подстрелить парочку, как и серый, который бил по врагу у меня из-за спины. Однако делал он это недолго, так как вскоре вражеские мехи посыпались на нас сверху. Но надо же! Они поняли, что контейнеры способны выдержать вес легкого боевого робота и подкрадывались к нам по ним. во вовсю полила из пушек своего тандера, расстреливая тех, кто нападал с тыла. А вот Мелиса, включив прыжковые движки, взмыла вверх. Что она собиралась предпринять, я понятия не имел. Да и мне было не до того. Уверен, она справится. А мне вот нужно думать о себе и остальных. К слову, к моему огромному удивлению, противник не стрелял в нас. Более того... Ни на одном из вражеских мехов я не увидел орудий. Зато все они были оснащены... Ну, проще это было бы назвать холодным оружием. Плазменные резаки, нечто вроде гигантских мечей или секир. Ударные механизмы вроде того, каким врезали по моему лорду. И забавным, нелепым это все казалось ровно до того момента, пока один из вражеских мехов не улучил момент, не подкрался ко мне вплотную. И не нанес удар своей лопищей, превращенной в самый настоящий молот. Удар был страшен. Бронепластина такого напора не выдержала и сломалась, даже корпус вагнула внутрь. Но благо механизма не повредило. Я мгновенно развернулся, навел пушку на вражеского меха, точно ему в грудь, туда, где, по идее, находилась кабина пилота, и нажал на гашетку. Яркая вспышка, и вот уже вражеский мех завалился назад. В его торсе зеет огромная сквозная дыра. Жил устройство, но и не иденти. Послышался голос Мелисы. Мне потребовала секунда, чтобы понять ее Уничтожь устройство! Огонь! Повторяю, огонь! Быть я проклят, если это не та самая глушилка, которая нарушает работу систем связи, и глушит наши сенсоры. И надеюсь, Мелиса меня поняла. Я открыл было рот, чтобы вновь прокричать приказ, как вдруг услышал ее голос, прозвучавший четко и чисто. «Готово, командир!» Тут же ожил экран сканера. На нем отображались мехи моего отряда и остальные наши, находившиеся не так далеко от нас. Видел я и небольшую группу, обозначенную как свои. Наверняка это остатки отряда Гура. «Всем юнитам! Сектор 4, квадрат 16! Нам нужна помощь! Много противников!» «Принято!» «Принято!» Услышал я голоса командиров остальных отрядов. Выше милость, мы зажаты, не можем ничем помочь!» Услышал я и голос Гура. «Держитесь, сейчас и вам поможем». А противники зашевелились вокруг нас, в том плане, что прекратили атаку и спешно отступали. Похоже, уничтожение глушилки стало для них большой неожиданностью. Что ж, нечего было зевать. Увлеклись попытками нас достать и упустили из виду милису, которая смогла проскользнуть между вражескими рядами и добраться до устройства, обеспечивающего противнику преимущество. Теперь устройства нет, и благодаря сканерам мы видим врага. Хотя... Вот же сволочи. Вражеские мехи рассыпались по сектору, спрятались за контейнерами, а те оказались отличными укрытиями. Сканеры не видели вражеских мехов за ними. Что ж, придется прошерстить весь сектор, но найти всех оставшихся налетчиков. Еще бы неплохо было взять кого-то в плен. Очень мне интересно с ними побеседовать. Но мне все оказалось так легко. Противник все еще сохранял преимущество в скорости и маневренности. Наши мехи двигались группами, но стоило какой-нибудь машине вырваться вперед или наоборот отстать, как на нее тут же налетали эти стервятники, уничтожали и тут же ныряли обратно, в лабиринты из контейнеров. Вот ведь гады! Я-то думал, что холодное оружие для мехов это бесполезная экзотика, годная только для того, чтобы создавать зрелище на аренах в столичных мирах. А на деле, при правильной тактике, с помощью такого оснащения можно было многого добиться. Вон, мой лорд, хрен бы, кто его прострелил. А тут какой-то старый, средний или даже легкий мех смог за несколько секунд пробить броню. В течение следующих пяти минут мы лишились еще двух машин. И хоть противник тоже нес потери, такой расклад меня совершенно не устраивает. Нужно было что-то думать, как-то отвечать на тактику врага.